Глава 10 «Я ожидал, что у Цуишелеса микро должен быть какой-то тайный склад. И размещен он, думал я, наверное, среди тех же складских помещений, одно из которых в свое время я отдал под салон нарогир А что? А микро лазают где хотят. Им, наверное, ничего не стоит пробраться в закрытый и даже законсервированный зал, чтобы сложить там свою охотничью добычу». Однако, как оказалось, я недооценил и Омикро, и, пожалуй, Цуишели. «Как никакого склада нет?» Спрашиваю я уязвленно. Цуишели только плечами пожимает «Это же амикро Для них рассовать 15 тонн орехов по вентиляции – плевое дело». «А зачем им ты тогда была нужна?» «Как зачем?» «Наладить канал избыта». «А вот мы и пришли». «Мы пришли» то бишь оказались рядом с небольшим кафе не на главной улице Хаба, а во втором кольце. Центральный проход тут поуже, мест для лавок и прочих заведений поменьше, зато само кольцо больше, потому что дальше от командной рубки, ну и места тут соответственно дешевле. Я даже пока играл в шлеме, заходил сюда редко. Важных для игры мест тут практически нет, а путешествовать в густой толпе по узкому коридору на самокате крайне неудобно. Без самоката же просто слишком много времени тратится. После того, как начал играть в капсуле, я тут и вовсе не был. Ну, впрочем, и времени прошло всего ничего. Два дня. Или все-таки три. Черт, уже и сам запутался. В любом случае кажется, что гораздо больше. Так вот, оказалось, что разруха видимая в центральном коридоре хаба, этой зоны коснулось гораздо меньше. Часть заведений пустует, но они не разрушены, просто заперты. Народу значительно меньше, чем я помню, пожалуй. Сейчас-то мне удалось бы проехать на самокате. Мы останавливаемся у абсолютно целого фасада, чья вывеска гласит «Я не шучу». Нож-затейник. В недоумении глазею на витрину, где на многоярусных блюдах выставлены но ну надо же! Фигурки в форме различных уже знакомых и еще незнакомых мне инопланетян. Узнаю Сонаранца, Прэй и что-то непонятное, похожее на толкиеновского Энта. Таких я еще не видел. Они вырезают фигурки всех разумных рас из съедобных овощей и фруктов», объясняет Суишеля с тяжелым вздохом. «Орехи толга очень хорошо подходят для оформления изделий». «Да...» Говорит Вергаас. «Это ты удружила!» И мрачно смотрит на пишницу. «Теперь нужно проверять всех постоянных клиентов!» Вергаас согласился взять на себя отлов всех ЗОГ, не только интересующего его первого поколения. Его даже просить специально не пришлось. Я не стал спрашивать почему, но у меня сложилось впечатление, что мафиози попросту счел это своей обязанностью. Мол, раз договорились... Так надо делать. Хозяин вам сразу же выдаст список завсегдатаев», Веско заявляет Цуишели. «Он дорожит сотрудничеством со мной». Однако не похоже, что хозяин кафешки так уж в восторге от контактов с Цуишели. Наоборот, выглядит все так, что этот пожилой 3-14 был бы рад возможности заявить, что он ее знать не знает и не дает ему так поступить только присутствие Вергааса. А пуще того, мрачное выражение лица мафиози. Тем не менее, в ответ на мою просьбу, я стараюсь провести ее по такой тонкой грани между просьбой и приказом, он все же соглашается выдать полный список завсегдатаев. Случайных клиентов мы решаем не проверять. Очевидно, что постоянный едок получит больше дозы орехов в организм, соответственно, если он заразится зог, шансов, что те размножатся именно в нем, тоже больше. На этом оставляю эту проблему на Вергааса. В отличие от Цуэшели, он продемонстрировал, что на него можно положиться. Цуэшели же говорю. «Иди, и чтобы глаза мои больше тебя не видели». «Как?» — восклицает она. «Но ведь на меня так приятно смотреть!» И хлоп-хлоп ресницами. А поскольку вместо ресниц у нее маленькие зеленые перышки, эффект поразительный. Если узел 80-90 получит популярность, ручаюсь. Очень скоро такие ресницы, что называются, войдут в тренд. Хотя я мало разбираюсь в женской моде, не удивлюсь, если перья на реснице уже кто-то наращивает. А вот так, — говорю я, мысленно взяв себя в руки. Штраф можешь считать списанным. Но терс шивак, — начинает она, — сам поговорю с твоим шиваком. Перебиваю ее я. Цуишеля обиженно надувает губки. «То еще зрелище, однако я остаюсь тверд». Сам же назвал себя мыслящим человеком и гордился, что инстинкты не имеют надо мной власти. Да и потом, что-то у меня нет ощущения, что Цуишеля открывает с собой новую сюжетную ветку. Больше похоже на досадную помеху, препятствие на дороге, от которой почему-то ни в какую не получается отделаться. А даже если и открывает... Я ведь никому не давал торжественного обещания соглашаться абсолютно на все сюжетные линии, куда бы меня не завело коварство сценаристов. Как говорят американцы, нужно выбирать, в какие драки вступать, а в какие нет. Пока пишница дала мне пару хороших подсказок и не успела никак навредить, в отличие от прочих разов. Вот и ладно, вот и надо прекращать общение, пока я впереди по очкам». Однако, когда Цуйшели уходят от меня прочь по коридору, странной походкой, довольно соблазнительной, но однозначно не очень человеческой. Вот когда становится особенно очевидно, что голени и стопы у босых ног совершенно не похожи на человеческие. Впрочем, на птичьи тоже, скорее, ящерицыны лапы. Я ловлю себя на том, что не верю, будто это прощание навсегда. Ох, чувствую, принесет мне еще неприятностей. Пока же, распрощавшись с Пишницей и Вергаасом, отправляюсь с Шиваком. Э, точнее, хочу отправиться, но меня ловит Нирс Раал. На сей раз по видео. Выглядит превосходной в полном диссонансе с названием своей расы. Явно сосна встрепанной и по-прежнему усталой до нельзя. «Капитан!» — начинает он с ходу Почему вахтенный мне передал лог, в котором половина заявок на текущий ремонт игнорируется, а очередь на остальные в три дня длиной? Он говорит, что это ваше распоряжение. Я думал, что знаю, чего ждать от Эли, но это возмутительное разгильдяйство. Это не разгильдяйство, перебиваю я. Я действительно так распорядился. У инженерной команды сейчас особое задание, им нельзя мешать. У Нирса вытягивается лицо. «При всем уважении, капитан», — говорит он, — «этот недостойный просит вас пересмотреть ваше, несомненно, продуманное всем сердцем и выстраданное всем разумом, решение». Так и знал. «Продуманное всем сердцем и выстраданное всем разумом». То ли перепутал от эмоции то ли я чего-то не знаю о физиологии превосходных. Но в целом, несмотря на эту ошибку, все мне было понятно. Нирс настолько пришел в ужас, что из своей обычной, спокойной, иногда неуловимо ироничной манеры скатился в характерную для превосходных преувеличенную вежливость с самоунижением. Говорят, у азиатов в ходу что-то подобное. Ну да, привычки детства труднее всего забываются. «А что?» – спрашиваю я. «Тамирл меня уже предупреждал, что последствия будут тяжелыми, но ничего, пару недель-то продержимся». «Пару недель?» Нирс чуть ли не взвизгивает. «У этого недостойного просто нет слов, чтобы выразить глубину вашего заблуждения, а если говорить о вежливых словах, то их нет вдвойне!» «А попроще, — устало говорю я. Что-то я не припомню, чтобы раньше мой завхоз заворачивал такие словесные кренделя. Тоже за него кто-то играет, что ли? Или просто вычислительные мощности для непися повысили?» Нирс берет себя в руки и формулирует. Капитан, но ну вы сами представьте. Допустим, за неделю инженерная команда управится с перепрошивкой фабрикаторов. Ага, отмечаю я про себя. Он уже откуда-то знает, что речь идет о перепрошивке, хотя я ему вроде бы этого не говорил. Либо сказал Тамирл, либо правда ему вкладывает в рот слова живой оператор, который, разумеется, в курсе всего игрового процесса. «Хотя», — продолжает он, — «по моему опыту всегда возникают всякие непредвиденные обстоятельства, и одной неделей дело наверняка не ограничится. Хорошо, если в две уложатся, а очередь на обслуживание знаете за это время какая накопится? Да нас одними заявками завалит, да им разгребать это все несколько месяцев потребуется». «Да, если там живой оператор, то он актер тот еще» и действует по системе Станиславского с полным жеванием в роль. Когда вместо Брия была живая актриса, хотя, может, тоже актер, кто их там знает, но мне приятнее думать, что все-таки девушка. Она тоже говорила очень увлеченно, но все-таки сохраняет алику академической отстраненности. Да, она мне предлагала выход из непростой, с юридической точки зрения, ситуации и одновременно словно в игру играла, создавая таким ментальный конструкт, Развлекалась. Что-то в этом роде. А у Нирса, судя по интонациям, в самом деле душа болит за станцию. Наверное, тоже псих, как и я. Ну или это все-таки мастерски запрограммированный непись. А какая разница? Так рыхнешься про каждого раздумывать, когда он живой, а когда нет. Ладно, говорю, предположим. И что вы мне предлагаете? Отложить исполнение договора с саргами. «Иного выхода я не вижу!» Безапелляционно бухает Нирс. «А где мне достать деньги, чтобы выбраться из кредитной ямы, по-вашему?» Довольно мрачно говорю я. Тут же спохватываюсь. Додумался такие вещи вслух говорить. А вдруг услышит кто? Мы не то чтобы широко уведомляли жители станции о ее проблемах. Однако, к счастью, я отступил в небольшой ольков, чтобы поговорить с Нирсом. Тут висит реклама ближайших заведений, в частности этого кафе, нож-затейник, чтоб его. А люди все ходят мимо и в ту сторону не смотрят. Ну и то хлеб. Хотя впредь пометка, о таких делах все-таки нужно говорить только лично, ну или находясь в полном одиночестве в герметически изолированном транспортном средстве. А чем же вам помогут деньги с саргами? так же резонно спрашивает Нирс. «То есть как это, чем помогут?» «Не понимаю я. Они ведь поступят на счет станции!» «Ну и?» «По-прежнему не понимаю. Нам того и надо, разве нет?» «Разумеется, это уменьшит ваш долг перед банком», вздыхает Нирс. «Но счет ведь по-прежнему будет заблокирован!» «С чего бы?» Удивляюсь я. «У меня ведь кредит до двух миллионов, и если оплата от Саргов, а мы, между прочим, на миллион договорились». «Поступит на счет, у меня останется...» Прикидываю в уме. Последний раз я проверял эти цифры не так давно, но долг меняется динамически. Какие-то средства прибывают, какие-то списываются на текущее обслуживание станции. У меня останется примерно 900 тысяч кредитов. Тоже не супер, конечно. На новый большой модуль не хватит. Но от этой суммы уже можно будет плясать. «Да нет!» Серьезно говорит Нирс. У вас будет заблокированный счет с балансом минус миллион стоп примерно. И только-то. Почему? Взбиваюсь я. Потому что нужно подать заявление на разблокировку счета в судебном порядке, вздыхает Нирс. Брия вам об этом не сказала? И нам в этом могут отказать, пока кредит не выплачен до конца. Прецеденты были. Да бабушку вашу коромыслом в Юрьев день. Кстати, А про в день-то я не зря вспомнил. Это же феноменальное рабство». «То есть?» До меня наконец-то доходит. «Исполнение договора с саргами можно и не гнать». «Можно было!» С досадой восклицает Нирс. «Тем более, что вы не прописали конкретных сроков. А теперь все, спилили рога, пилите и зубы». «Наверное, какая-то идиома, решаю я. Вроде как...» Сказали А, придется сказать и Б. И как по заказу, именно в этот момент получаю системное сообщение. Поздравляем! Первая партия фабрикаторов поступила на орбиту газового гиганта NE8675RKG. На ваш счет переведен первый транш. 200 тысяч кредитов. Получено очков репутации плюс 50. Получено очков предприимчивости плюс 10. И следующее сообщение. В результате бездействия технической команды жители станции недовольны. Ваша репутация падает. Репутационные потери — минус 30 очков. Ну вот. И главное, теперь уже не остановишься. Сарги уже перевели денег больше, чем за первую партию фабрикаторов. Там отнюдь не пятая часть. Гораздо меньше. Ну, в общем, я молодец. Неудивительно, что после этого разговора я являюсь в камеру Терса Швака злой как черт. Причем, что самое странное, зол я почему-то на нирсарала, который совершенно ни при чем, просто глаза мне открыл. А в его лице, соответственно, на всех превосходных скопом. Терс Швак сразу кажется мне странным типом. Одет он по-простецки, как положено, эвакуированному нелегальному старателю с Дейко, даже если он на самом деле никакой не старатель а блогер однако при этом держится с таким гонором так цедит слова сквозь зубы и так задирает нос словно родился отпрыском одной из элитных линий превосходных которые как известно без многослойных блестящих накидок и поясов даже в туалет не ходят но на элитную линию торшивак совершенно не тянул у тех рога длинные и хитро закручучененные а у него короткие да еще всего два, а не три. У превосходных из второго и третьего дивизионов тоже бывает по три рога, как у Нирсерала, к примеру. Но большинство все-таки двурогие. А вот двурогих элитников совсем не бывает. Впрочем, он пытался представить все так, как будто делает мне одолжение, что привлекает к моей задрипанной станции внимания всего мира с помощью своего блога, а значит... Я его должен отпустить с миром, а может, еще и приплатить. Ну, платить бы я ему не стал, но если бы не слова Цуишели о том, что чувак хочет дать мне на лапу, ни за что бы не догадался. начиная даже сомневаться, уж не соврала ли мне девчонка из каких-то своих соображений. Однако не могу представить, зачем бы ей это. Допустим, поручил бы я ей посредничество между мной и шиваком а на что, из собственного кармана бы мне приплатила? Короче, в результате теряю терпение и иду на импровизацию. Наверное, Нирсова недавняя реплика насчет рогов и зубов надоумила. «Слушайте вы», — говорю ему. «Между прочим, на моей планете рога бывают только у травоядных существ. А у тех, кто их ест, хищников, рогов нет. Есть только зубы. Вы видите у меня рога?» С этими словами улыбаюсь. Терс Шивак спадает с лица, и переговоры идут на лад. Не думаю, конечно, что он реально испугался, будто я могу его сожрать. Просто атовизм сработал. Тут я, конечно, угадал. У превосходных нет ничего похожего на клыки, даже резцов нет. Сплошь одинаковые зубы вроде наших боковых, предназначенных для перетирания пищи. Кстати, только сейчас сообразил... Это правда означает, что они изначально поедали какой-то довольно однообразный корм, скорее всего, растительный. Странно, никогда не слышал, что превосходные вегетарианцы. Впрочем, не слышал и обратного. Я вообще мало разбирался, кто тут чем питается. Так да, забавно. Вегетарианцы превосходные прижали всеядных прэй. Да, прэй не травоядные, как я подумал, было по их оранжерее. Однако, это от человеческих стереотипов. Словно в подтверждение моих мыслей вижу системное сообщение. Вы использовали прием психологического давления, плюс 5 к дипломатичности. В общем, в итоге мы с Шиваком договорились о том, что он платит мне 500 тысяч отступного. Прямо серьезно. Я от гражданского лица не ожидал такой суммы. Это сколько же у него подписчиков выходит? Зря я пошел в тестировщики. Надо было в блогеры. Ловлю себя на этой мысли и тут же одергиваю. Ладно, это же выдуманная реальность. Вряд ли за пределами горячечных фантазий местных сценаристов существуют блогеры, способные вот так просто выложить полмиллиона баксов. Или пару миллионов. Пытаюсь прикинуть покупательскую способность кредита по отношению к доллару. Безуспешно. Я не сказать, что великий экономист. Или это создатели игры тут чего-то напортачили. И плата, которую предлагает мне Шевак, это не реализм, а дань игровым условностям, спасательный круг, который выручит меня в трудный момент. Хотя даже этих денег не хватает до нулевого и тем более положительного баланса. Вот засада-то. И значит, я опять не смогу ими воспользоваться. Тут Терс уже не надменным, а стандартно вежливым для превосходных, то есть угодливо подвострастным, тоном выдает. «Этот недостойный хотел бы знать номер счета, на который его сиятельный собеседник соблаговолит принять деньги». «Соблаговолит? Ну надо же!» «И тут до меня доходит кое-что поважнее. Номер счета. У нас с Шиваком частная сделка, можно сказать, незаконная». Значит, он действительно может переводить деньги не на счет станции, а на любой, какой укажу. Вспоминаю, что какое-то время назад я уже жалел, что у меня тут в игре нет личного счета, на который я мог бы получать зарплату. И время от времени красиво жертвовать эту зарплату станции, поднимая свою репутацию. Или давать взятки инспекторам. Или красиво спаивать нужных людей. Помню такой механизм в одной древней градостроительной стратегии. Очень он меня выручал, когда баланс становился минусовым, вот как сейчас. Однако личного счета у меня ни тогда не было, ни сейчас он не появился. То есть все равно придется, видимо, указывать станционный. Или, говорю, Демьян, имеется ли у меня личный счет? Как у всякого служащего Межзвездного Союза, у вас имеется личный счет в банке, на который вы получаете зарплату сообщает мне Демьян. Однако пока зарплата вам не выплачивалась, поскольку по соглашению с вашей планетой вместо зарплаты вы можете забирать полезные технологии для Земли. Ах, да. Помню, это входило в инструктаж при начале игры, что можно, мол, выигрывать для землян всякие ништяки. Но потом об этом ни слова не было, и я забыл. И на какие технологии я могу претендовать? Спрашиваю Демьяна. Ни на какие. Отвечает тот, поскольку испытательный период еще не кончился. Демьян, какова продолжительность испытательного периода? У меня нет информации по данному вопросу. Ну нифига себе. Почему такой простой вопрос засекречен? Глюк? Или я утратил право на ответ вместе с репутационными потерями? Ну да неважно. Мне сейчас важны не гипотетические гостинцы для моего не менее гипотетического и воображаемого земного начальства, а само существование этого счета. Демьян, говорю, но ведь я могу получать на этот счет средства из сторонних источников и распоряжаться ими по своему усмотрению. В рамках законодательства Межзвездного Содружества, безусловно. Тогда перешли реквизиты счета на личный коммуникатор господина Терса Шивака. «Аллилуйя! Наконец-то у меня появятся свободные средства, которые я смогу тратить по своему усмотрению. На модулях тоже не хватит, конечно. Да ведь, чтобы построить модуль, пришлось бы их перевести на счет станции, а там они просто провалятся в ту же бездонную дыру, выкопанную для меня межзвездным содружеством». Зато я могу решить с их помощью некоторые первоочередные проблемы. Ну вот хоть проблему с нехваткой персонала для обслуживания станции. Благо, дорожка-то накатана Выхожу из камеры Шивака и выбираю доску объявлений. Где-то мой старый знакомец Нор-Е, бригадир космических монтажников. Командир! Ящерца на ранец скалится на меня с экрана. Что на сей раз взорвать на благо станции? «Не поверишь», — говорю. «На сей раз столько созидательный труд, как ты любишь. Нравится мне этот тип. Сложно объяснить, чем. Свой он какой-то. Понятный, несмотря на чешую, хвост и вертикальные зрачки». «Эх, жаль». Норье мне подмигивает. «А я как раз надеялся хорошо развернуться. Ну да какие наши годы. Ладно, будем созидать, раз надо». Я ж говорю, нравится. Деньги. Счёт станции минус 1 миллион 724 тысячи 45 кредитов. Счёт заблокирован. Личный счёт – 500 тысяч кредитов. Характеристики капитана. Репутация – 1634. Харизма – 86, уверенный лидер. Дипломатичность – 137, предприимчивость – 91%.